Бом. Но как мы пришли к тому, чтобы сделать мысль такой важной? Кришнамурти. Почему человек придал мысли такое большое значение? Я думаю, что ответить довольно легко, потому что мысль единственная, что он знает. Бом. Я не понимаю, почему он придал мысли высочайшую важность. Кришнамурти. «Потому что все, что я знаю, создано мыслью, образы и все прочее – это для меня важнее, чем то, чего я не знаю». Бом. «Но, видите ли, если бы человек был разумен, он вряд ли пришел бы к такому заключению неразумно утверждать – все, что я знаю – это и есть все, что важно». Кришнамурти. «Стало быть, человек неразумен». Бом. «Ему надо было стать неразумным, чтобы сказать – «Все, что я знаю, это и есть то, что важно. Но почему ему надо было так действовать?» Кришнамурти «Не хотели бы вы сказать, что ошибка была допущена потому, что человек цеплялся за известное и противился всему неизвестному?» Бом «Таков факт, но неясно, почему он должен был так поступить?» Кришнамурти «Потому, что известное – то единственное, что он имел». Бом «Но я спрашиваю, почему он не был достаточно разумен, чтобы это понять?» «Кришнамуртия». «Потому что он неразумен». «Бом». «Итак мы попали в замкнутый круг». «Кришнамуртия». «Не думаю». «Бом». «Посмотрите, любая из причин, которые вы приводите, это просто все новый пример человеческой неразумности». «Кришнамуртия». «Это я и говорю». В основе своей мы неразумны, потому что придали мысли величайшее значение. Собеседник. Но еще раньше мысль создала идею «Я». Кришнамурти. Это пришло несколько позднее. Нам надо двигаться шаг за шагом. Собеседник. Несомненно, для меня, как «Я» мысль – это единственное, что существует. Кришнамурти. Могли бы ученые с этим согласиться? бом Ученый сознает, что он исследует реальную природу материи, не зависящую от мысли, во всяком случае изначально независимую, он хочет познать универсум. Возможно, он заблуждается, но он чувствует, что его исследование ничего не будет стоить, если он не будет уверен, что имеет дело с объективным фактом. Кришна Мурти Не хотели бы вы сказать, что через исследование материи он пытается нечто найти, пытается найти первооснову Бом, именно так. Кришнамурти, подождите, так ли это? Бом, да, определенно. Кришнамурти, а вот религиозный человек говорит, что вы не можете ее найти путем становления, каким бы разумным вы ни становились в своей жизни. Сам он не считает себя разумным напротив, говорит, что он неразумен и прочее. Сначала он должен, конечно, выяснить, двигаться ли ему шаг за шагом, или он может понять все сразу, верно? человек признает что он нераз разумен бомб но существует трудность когда вы признаете что неразумно вы останавливаетесь вы спрашиваете как вам начать кришнамурте да но если я действительно сознаю что я не разумен подождите минуту сознаю полностью то я разумен Бом. Вы должны выразить это более ясно. Можно было бы сказать, что человек обманывает себя, вообразив, что он уже разумен. Кришнамурти – с этим я не согласен. Бом, если вы не согласны, что это самообман, то тем самым вы подтверждаете факт разумности. Кришнамурти – нет, я не согласен с этим. Фактом является то, что я не разумен, а чтобы… Обрести первооснову я должен стать чрезвычайно разумным в своей жизни. Вот и все. Неразумность была вызвана мыслью, создавшей идею моей обособленности от других. Итак, могу ли я, будучи неразумным, найти причину неразумности и уничтожить ее? Если нет, то я не могу достичь первоосновы, которой есть величайшая мудрость. Мог бы ученый, который исследует материю вообще, согласиться с существованием? такой первоосновы. Бом. Вполне. Про себя он допускает, что она существует. Кришнамурти. Она есть. Мистер x приходит и говорит, что она существует. А вы, ученые, просите, покажите нам ее. Мистер x отвечает, я вам ее покажу. Ученые собирают других ученых, занимающихся экспериментами, и являющихся разумными в данной сфере, хотя и неразумными в собственной жизни. Сначала станьте разумными в вашей жизни, начните отсюда, раньше, чем оттуда. Что вы сказали бы на это? Все должно быть сделано без усилия, без желания, без воли, без какого-либо чувства убежденности. Иначе вы возвращаетесь в ту же игру. Бомб. Давайте попытаемся выразить это так. Даже в науке вы не можете полностью следовать к намеченной цели, если не будете разумным. Кришнамурти. Разумным в какой-то степени. Бом. В какой-то степени разумным. Но в конечном счете недостаток разумности так или иначе блокирует науку. Ученые цепляются за свои теории, становятся завистливыми и прочее. Кришнамурти. Это так. «Именно так. Неразумность ослабляет их». «Бом. Тогда можно было бы сказать, что в этом кроется первопричина всеобщей неразумности». «Кришнамурти. Об этом я и говорю». «Бом. Но тут вы должны пояснить, что действительно может быть сделано». «Кришнамурти. О, конечно, я вам это объясню. Я говорю, сначала увидеть, осознать то, что вы абсолютно неразумны». «Бом. Слово «абсолютно» тот totally, создаст трудность, потому что если бы вы были абсолютно неразумны, вы не способны были бы даже начать разговор. Кришнамуртик. Не сомневаюсь. Я говорю, что кто-то абсолютно неразумен. Сначала нужно это увидеть, осознать, наблюдать это, наблюдать тот момент, когда я признаю, что существует какая-то часть меня, которая разумна, которая хочет устранить неразумность». Бом, это не то. Должна быть достаточная разумность, чтобы понять то, что вы говорите. Кришнамурти, да, безусловно. Бом, я, пожалуй, сказал бы, что в человеке по существу преобладает неразумность, несмотря на то, что он достаточно разумен, чтобы обсуждать этот вопрос. Кришнамурти, сомневаюсь. Бом, видите ли, в противном случае мы не смогли бы начать беседу, Кришнамурти, но могли бы слушать. Мы начинаем беседу. Говорят, немногие из нас, потому что мы хотим слушать. Мы готовы сказать, что отказываемся от всяких умозаключений, которые у нас есть. Мы хотим слушать того, кто говорит».